Глава 42. Одиночество воина. На пути достижения контроля за здоровьем тела, движение в сознании рождается сначала как первое побуждение, которое обязательно создает выбор пары намерений. После этого возникает третье действие, ведущее тебя к восприятию множества ощущений возможного развития реальности. Таким образом строится схема возникновения и реализации намерения. Каждый предмет ощущения состоит из пассивного начала и возможности активного развития, которые следует различать в пространстве восприятия. Именно в результате гармоничного сочетания этих двух фаз и рождается устойчивый поток гармоничных ощущений. В обыденном состоянии сознания человек больше всего избегает состояния одиночества, непрекаянности, сиротливости. Однако настоящий мастер ощущает себя как одинокий и непрекаянный воин в этой вселенной, ибо только из этой точки можно управлять чередой смены состояний. Все предметы ощущений находятся в процессе чередования фаз, и нужно помнить, что после фазы ущерба последует фаза прибавления, а после фазы роста процесс опять пойдет на убыль. Необходимо действовать, сообразуясь с видениями обыденного сознания. Если устремляешься на достижение слишком большой силы, то притянешь ее. Большая сила, действуя извне, приведет тебя к гибели. Взвешенное распределение усилий в сфере формирования намерений является основой правильного подхода к достижению устойчивого здорового состояния тела. Древняя мудрость Желтого Императора Три месяца весны имеют характеристики появления и упорядочивания. В это время рождаются силы дыхания неба и земли, Расцветают все сущности, объекты. Следует поздно ложиться и на рассвете вставать, широкими шагами ходить по двору с распущенными волосами, двигаться плавно. Следует давать жизнь, а не убивать. Следует дарить, а не забирать, хвалить, а не наказывать. Такой способ укрепления здоровья соответствует дыханию весны. Три месяца лета называются рассветом и цветением. В это время происходит соединение силы дыхания неба и земли. Десять тысяч сущностей, объектов, цветут и приносят плоды. Нужно поздно ложиться и рано вставать. Не следует слишком долго находиться под солнцем. Нужно следить, чтобы в эмоциональных проявлениях не было раздражения. Три месяца осени называются определением объема. В это время следует рано ложиться и рано вставать с петухами. Следует собирать урожай вещества сознания и силы дыхания, и тогда осеннее дыхание будет ровным. Три месяца зимы называются временем сохранения в укрытии. Нужно рано ложиться и поздно вставать, следует спать до восхода солнца. Эмоциональные устремления должны быть скрыты, затаяны, словно в душе у тебя тайные намерения. Нужно избегать холода и стремиться к теплу. Нельзя допускать выделение пота на коже, так как это приводит к большим потерям силы дыхания. Сохранение здорового духа и тела. Часть вторая. Практическое осмысление. Сохраняй широту души. Проходя через житейские передряги и трудности, храни широту души, чтобы была она подобна безбрежному морю, способному вместить потоки всех рек и ручьев. Когда сталкиваешься с неприятностями, шире раскрывай сердце, не сердись и не печалься, не воспламеняй сердце гневом. Открытым сердцем сможешь разрешить любую трудность. Открытым сердцем сможешь разогнать тучи любой печали. Будь щедрым с людьми, и люди проявят щедрость по отношению к тебе. Только щедрость души способна любую печаль превратить в радость. Сохраняй терпение и терпимость. Трудно в нашей жизни избежать неприятностей и трудностей, но, столкнувшись с ними, следует проявлять терпение. Будь добрым и спокойным. Не жалуйся и не сетуй, не замышляй воздаяния и мести, не утруждай свой ум спорами и раздорами, разумно строй отношения с членами семьи, во всем проявляя терпение и находя в этом радость.